В половине двенадцатого возле ограды особняка остановился зеленый микроавтобус с надписью «Доставка питьевой воды». Из водительской кабины вышел мужчина в голубом комбинезоне, открыл капот и полез в мотор. Тут же из темноты возник охранник в черной униформе с буквами ХПМ. «Мужик!» — обратился он к водителю микроавтобуса. «Ты что, слепой?» Не видишь знак? Остановка запрещена. — Вижу, все я вижу, — огрызнулся водитель. — А что я могу сделать, если у меня движок заглох? — Это не мое дело. Хоть эвакуатор вызывай, хоть голыми руками свой таранта толкай. Но только чтобы через пять минут твоего катафалка здесь не было. — Эвакуатор, — передразнил охранника водитель. — Да пока он приедет, и пока мой автобус погрузит, целый час пройдет. Это еще в лучшем случае. Я уж не говорю про деньги. Лучше помоги мне завестись. Вот, подержи контакт. Больше мне делать нечего. Я на посту. Проворчал охранник, но засунул голову под капот и уставился в мотор автобуса. Вот здесь, здесь подержи. Водитель сунул ему в руку провод. В это время задняя дверца микроавтобуса бесшумно открылась. Из него выскользнули две тени в облегающих черных комбинезонах. Одна за другой эти тени по металлической лесенке взлетели на крышу автобуса. Оттуда перекинули доску на верхний край ограды и через несколько секунд были уже на территории, примыкающей к особняку. — Ты смотри, заработала! — с радостным удивлением проговорил водитель микроавтобуса. Действительно, мотор чихнул, кашлянул, и ровно заурчал, как огромный сытый кот. — Видно, у тебя рука легкая. Водитель уважительно взглянул на охранника и закрыл крышку капота. — Ну, не знаю, какая у меня рука, — проворчал тот, разгибая спину. — А только чтобы через минуту тебя здесь не было. — Все, все, шеф, уже уезжаю, меня уже нет. Водитель впрыгнул в кабину и выжил сцепление. — Что там за шум на улице? Старший сотрудник службы безопасности, который наблюдал за задней дверью особняка, связался по переговорному устройству с охранником внешнего периметра. «Да машина возле ограда остановилась», — ответил тот. «Мотор заглох». «Ты же знаешь порядок. Заглох или не заглох, около ограда останавливаться нельзя». «Да все уже, он уехал». Не успев отключить переговорник, старший секьюрити заметил на полу перед дверью яркую игрушечную машинку. это еще что за хрень?» Охранник наклонился, протянул к машинке руку, но та отъехала. «Да чтоб тебя!» Охранник шагнул вперед, потянулся к машинке, схватил ее и тут же упал на пол, пораженный мощным электрическим разрядом. В ту же секунду дверь особняка бесшумно открылась, и две темные фигуры проскользнули внутрь. Подхватив бесчувственное тело охранника, Они оттащили его от двери и втолкнули в чулан под лестницей. После этого один из незнакомцев в черном достал из кармана комбинезона сложенный в четверо листок бумаги. «Здесь нет камер», — проговорил он вполголоса, показывая на коридор, уходящий от двери влево. «Идем двадцать метров, там должен быть кабельный щиток». Щиток оказался на месте. На этот раз в работу включился второй человек в комбинезоне. Открыв щиток, он перерезал один из проводов и подключил к нему маленький компьютер. — У тебя 40 секунд, — проговорил его напарник. — Уложишься? — Обижаешь. На экране замелькали ровные ряды цифр, и через полминуты компьютерный гений сообщил. — Все, их камеры отключены. Две фигуры метнулись к лестнице. На верхней площадке старший еще раз сверился с планом и скомандовал. Вторая дверь налево. Напарники подкрались к нужной двери. Открыть ее не составило труда, и через несколько минут они стояли в большой темной комнате. — Свет не включай, — предупредил старший своего напарника. — Нас заметят снаружи. Включи прибор ночного видения. Напарники опустили на глаза массивные очки, включили питание, и помещение словно озарилось тусклым зеленоватым светом. В этом свете стало видно, что стены комнаты плотно заставлены шкафами и стеллажами с документами. Так, это должно быть здесь. Старший снова заглянул в план и подошел к одному из шкафов. Сняв с верхней полки несколько папок, он нашел под ними утопленную в стене кнопку. Нажал кнопку, но в первый момент ничего не произошло. — Что-то не так? — встревожился молодой напарник. Она говорила, что здесь установлена временная задержка. Действительно. Прошло несколько секунд, и шкаф плавно отъехал в сторону. За ним открылся темный проход. Напарники устремились в него. За шкафом обнаружилась маленькая пустая комната. На противоположной стене виднелись стальная ручка сейфа и клавиатура для набора цифрового кода. Старший подошел к сейфу. еще раз сверился с листком и набрал на клавиатуре семизначную комбинацию. Ничего не произошло. Человек в черном на всякий случай подергал ручку сейфа, но она даже не дрогнула. — Ты кот, правильно записал? — растерянно спросил его напарник. Старший не удостоил его ответом. Она нас подставила, — тихо проговорил второй. И в это мгновение комнату залил Ослепительно яркий свет. Виктория Павловна не могла заснуть. Она ворочалась сбоку боку на бок, считала овец, слонов, корпоративных клиентов фирмы, ничего не помогало. Едва она закрывала глаза, перед ней вставало лицо Виктора Мясникова. Несколько лет своей жизни она положила на алтарь служения этому человеку. У нее не было семьи, не было близких. Только работа, но все эти годы Мясников смотрел на нее как на пустое место. И однажды преданность превратилась в свою противоположность. Поэтому, когда Викторию подсадил в свою машину сотрудник службы безопасности конкурентов Мясникова и предложил ей предать хозяина, ему не пришлось долго ее уговаривать. Конечно, большую роль сыграли деньги. Ей предложили такие деньги. на которой она могла бы безбедно прожить всю оставшуюся жизнь. Виктория внимательно выслушала предложение и спросила, что я должна сделать. Требовалось от нее, в общем-то, немного. Нужно было нарисовать подробный и точный план особняка, в котором располагался головной офис ХПМ. Пометить расположение камер видеонаблюдения, а также место, где хранится особенно важная документация, так называемый главный сейф. Это было несложно. Виктория, как личный помощник Мясникова, имела доступ во все помещения главного офиса. Сложнее было другое. В назначенный день она должна была раздобыть и передать конкурентам Мясникова код от главного сейфа. Дело в том, что этот код менялся каждое утро, и действовал только 24 часа. Виктория не спрашивала, зачем конкурентам Мясникова нужен доступ в главный сейф. Она понимала, что ей все равно не ответят. А вот подозрения у ее новых друзей останутся. Кроме того, она и сама догадывалась, что их может интересовать. В главном сейфе хранился драгоценный порошок, который может произвести переворот в медицине и фармакологии. Порошок в котором таится надежда на лечение болезни Альцгеймера. Как ни странно, вторая часть работы оказалась тоже на удивление легкой. Сегодня днем на мобильный телефон Виктории пришло условное сообщение. Ее информировали, что в магазин одежды «Диана» поступила новая коллекция. Это значило, что нужно действовать. К удивлению Виктории, Мясников по первому требованию сообщил ей код сейфа. Она вложила листок с кодом в надорванную пачку жевательной резинки и, выйдя с работы, выбросила эту пачку в мусорную урну на другой стороне улицы. Такой способ передачи гораздо надежнее электронной почты или телефонного звонка. Его нельзя проследить или перехватить. И вот теперь она не находила себе места. В этот самый момент люди конкурентов проникают в святая святых концерна, в главный сейф. Если все пойдет по плану, уже завтра на ее счет в небольшом гибралтарском банке поступит кругленькая сумма, и Виктория станет свободным человеком. Но если все пойдет не по плану... Об этом не хотелось даже думать. Виктория поняла, что не заснет, и встала. Она пошла на кухню, чтобы налить себе чаю. И в это время зазвонил телефон. Женщина вздрогнула и застыла на месте, как громом пораженная. Что может значить этот ночной звонок? Провал операции? Крах всех ее надежд, всех планов? Отмену прекрасного безоблачного будущего, которое она для себя уже нарисовала? А может быть, она зря паникует, и это Совершенно безобидный звонок? Нет, в такой поздний час телефонные звонки не бывают безобидными. Виктория стояла перед телефоном и смотрела на него, как иногда в ужасе смотришь на змею, безуспешно пытаясь понять, гадюка это или безобидный уж. Безуспешно пытаясь вспомнить, чем они различаются, у кого из них черная глянцевая кожа и яркие пятна на голове. а телефон звонил и звонил. В конце концов, Виктория не выдержала, сняла трубку, поднесла ее к уху и проговорила. — Я слушаю. Она сама не узнала собственный голос. Такой он был хриплый и невнятный. — Виктория Павловна, — донеслось из трубки. — Извините, что беспокою вас в такой поздний час, но вы мне срочно нужны. Вот этот голос она узнала сразу. Она узнала бы его в любой час дня и ночи, в любых самых невероятных обстоятельствах. Это был голос ее шефа, Виктора Мясникова. Мясников довольно часто вызывал ее в самое неподходящее время. В этом не было ничего необычного. Только одно было странно и непривычно. Он никогда, ни при каких обстоятельствах не извинялся. Он считал, что платит ей достаточно, чтобы распоряжаться ее временем, что ее время полностью принадлежит ему. Не только ее время, ее чувства, ее настроение, ее мысли и мечты. Вот в этом он ошибался. «В чем дело, Виктор Иванович?» проговорила Виктория все тем же хриплым и невнятным голосом. Голосом, который она сама не смогла бы узнать, если бы услышала себя со стороны. Такой вопрос сам по себе был дикостью, нарушением всех и всяческих правил. Виктория не могла задавать шефу подобных вопросов. Та Виктория, которой она была еще несколько дней назад, должна была послушно ответить. «Да, Виктор Иванович, я сейчас буду, Виктор Иванович, мне нужно только пять минут, чтобы одеться и выйти из дома». Она должна была послушно мчаться к нему в любое время дня и ночи. Но Виктория стала другой. Она посмела задать шефу вопрос. И самое поразительное, он этому ничуть не удивился, не возмутился и не разгневался. Он ответил, «Мне нужно разобраться с подготовкой к завтрашнему совещанию. Без вас я не могу понять некоторые моменты. Приезжайте срочно, машина ждет вас внизу». На этом разговор закончился. Из трубки понеслись короткие гудки отбоя. А Виктория еще несколько бесконечно долгих секунд стояла и смотрела на телефонную трубку. Змея оказалась гадюкой. Хуже, она оказалась гюрзой, коброй, черной мамбой, от укуса которой смерть наступает в считанные секунды. Операция провалилась. Об этом говорило все. Этот ночной звонок, неожиданный вызов Мясникова, а самое главное — Его удивительно, непривычно мягкий голос и покладистая интонация. Виктория, наконец, ожила. Она быстро, в считанные минуты оделась, собрала самое необходимое – документы и деньги. Именно на такой случай она держала дома в хитро замаскированном тайнике некоторое количество наличных. Такое, чтобы хватило хотя бы на несколько месяцев. Потому что карточкой пользоваться нельзя. По карточке ее мгновенно найдут. Разложив деньги и документы по карманам, Виктория пошла не в прихожую, а на кухню. Здесь она поступила очень странно, отодвинула в сторону большой, выше человеческого роста, холодильник. За холодильником обнаружилась дверь. Виктория жила в старом доме на Петроградской стороне. Как во многих старых квартирах, в ее квартире было два выхода. Один, обычно через прихожую, вел на так называемую «парадную лестницу» с широкими мраморными ступенями, деревянными перилами и даже сохранившимися на ступенях медными кольцами. Когда-то очень давно в эти кольца были вставлены медные же стержни, которые придерживали красную ковровую дорожку, устилавшую лестницу снизу до доверху. Эта парадная лестница выходила на Малый проспект Петроградской стороны. Но кроме этого, Был в квартире Виктории и второй выход, через кухню. Он вел на черную лестницу, крутую, темную, с ржавыми металлическими перилами, с выщербленными грязными ступеньками. На черной лестнице всегда стоял специфический запах – запах кошек и прокисших щей. Эта лестница выходила во двор, а оттуда – в один из узких и мрачных переулков, которых так много на Петроградской стороне. в один из тех переулков, в которых легко затеряться. Многие обитатели дома заколотили вторую дверь, чтобы через нее в квартиру не могли проникнуть злоумышленники, чтобы через нее не могла проникнуть царящая на черной лестнице атмосфера бедности и запустения. Виктория вторую дверь не заколотила. Она просто задвинула ее холодильником. Так, что никто из немногочисленных посетителей ее квартиры не догадывался о ее существовании. И вот теперь пришло время воспользоваться этой дверью. Виктория отодвинула холодильник, отперла старый замок, дернула задвижку и оказалась на черной лестнице. Заперев дверь за собой, больше по привычке, потому что возвращаться она не собиралась, женщина спустилась по лестнице, спугнув несколько кошек и парочку влюбленных подростков, вышла во двор. пройдя мимо ржавеющего в углу два раза порожца мимо мусорных баков и покосившейся скамейки она проскользнула через темную арку и оказалась в переулке и тут же рядом с ней остановилась черная машина открылась задняя дверца и знакомый голос проговорил садитесь виктория павловна это был один из охранников мясникова с которым виктории Часто приходилось сталкиваться по работе. И Виктория не стала спорить, не попыталась убежать. Она понимала, что это бесполезно, и продолжила играть по правилам, как будто и вправду шеф вызвал ее по какой-то служебной необходимости. Она поздоровалась с охранником, села на заднее сиденье и захлопнула дверцу. Уже через полчаса она вошла в кабинет Мясникова, Лицо шефа было, как обычно, непроницаемо. — Я вам нужна, Виктор Иванович? — проговорила Виктория, продолжая свою бесполезную игру. — Да, нужны. Пойдемте со мной. Он встал, вышел в коридор, прошел к той двери, за которой находилась комната с главным сейфом. Возле этой двери их дожидались несколько охранников. Комнату залил ослепительно яркий свет. — Двое людей в черных комбинезонах с приборами ночного видения на глазах на какое-то время ослепли. Один из них отступил к сейфу и прижался к нему спиной. Второй потянулся к пистолету. «Вот этого не надо», — предупредил его охранник Мясникова, который держал незваных гостей на мушке. «Не усложняйте свое положение. Оно и так сложное. Руки держите на виду, а еще лучше заложите за голову». Его мягкая, уверенная интонация подействовала на злоумышленников сильнее, чем грозный окрик. Они подчинились, подняли руки. Второй охранник подошел к ним, забрал оружие, поднял очки ночного видения. Злоумышленники прозрели. Они увидели на пороге комнаты четверых охранников, а за спиной у них Мясникова и бледную, растерянную Викторию. «Сука!» прошипел старший из неудачливых грабителей вы к ней несправедливы господин свиридов возразил мясников выступая вперед виктория павловна вас не обманула и не подставила она честно выполнила свою часть работы если к этой работе можно применить слово честно вам просто не повезло виктор иванович опомнилась виктория я ничего не знаю Я не знаю этих людей, не понимаю, как они сюда попали. А помнишь, Виктория, Мясников повернулся к своей бывшей помощнице. Мы не в суде, так что можешь не врать и не изворачиваться. Я знаю, как было дело, и ты знаешь, что я это знаю. Он впервые обратился к Виктории Павловне на ты, и это ее особенно испугало. Как ни странно. Постоялец действительно сумел договориться со старой госпожой. То ли он нашел подход к ее зачерствевшему сердцу, то ли просто прибавил денег. Во всяком случае, мальчик теперь проводил с ним почти все время. Он прислуживал постояльцу, чистил его одежду, грел воду для омовений. Постоялец совершал омовения очень часто, иногда по два раза в день. Впрочем, теперь, Мальчик не называл его постояльцем, даже за глаза. Теперь он знал его настоящее имя. Правда, произнести это имя целиком было очень трудно, и мальчик называл своего нового учителя господин Поль. Господин Поль был добр к мальчику. Он вовсе не требовал, чтобы тот делал для него трудную работу. Больше он хотел... чтобы мальчик учился у него удивительному искусству делать нарисованные вещи и нарисованных людей живыми. Мальчик очень старался перенять у нового учителя его удивительное искусство. С каждым днем он рисовал все лучше и лучше. И в один прекрасный день он так хорошо нарисовал своего ручного зверька, что казалось, тот сейчас оживет и спрыгнет с листа. Он так хорошо нарисовал своего зверька, что живой зверек зашипел, шерсть у него на загривке встала дыбом, он вскочил на плечо хозяину и возбужденно застрекотал. — Трак-так-так! — Не волнуйся, Джоан-Дзи! успокоил его мальчик. — Это только рисунок. И тут же он приступил к другому рисунку, к тому, о котором мечтал с того самого дня когда увидел удивительное волшебство господина Поля. Он взял чистый лист бумаги и нарисовал на нем женщину. Прекрасную женщину, которую видел всего один раз в своей жизни и сотни раз в своих снах. Прекрасную императрицу Сяолинь. Все эти дни лицо императрицы не давало ему покоя. И только теперь, когда он изобразил его на бумаге, Мальчик почувствовал удивительную радостную легкость, как будто душа его, как птица, была заключена в клетку, и вот ее выпустили на свободу. И в тот же день, возвращаясь от колодца, куда он ходил за водой для господина Поля, мальчик увидел на углу чернобородого человека в черном запыленном плаще и стоптанных сапогах. Человек смотрел вслед мальчику так пристально и недобро, что у того от страха сильно забилось сердце. Когда мальчик, испуганный и взволнованный, вернулся домой, он застал господина Поля, стоящим посреди комнаты, с рисунком в руке. Лицо его было странным, то ли радостным, то ли испуганным. «Кто это?» — проговорил постоялец, разглядывая рисунок своего ученика. «Кто эта женщина?» «Простите, господин Поль!» Мальчик опустился на колени, Сложил руки и повинно склонил голову. «Если вы гневаетесь, Я готов принять от вас Любое наказание!» «Я ничуть не гневаюсь, С чего бы?» «Встань, малыш!» «Встань и скажи мне, Кто эта женщина?» «Мне никогда не доводилось Видеть никого прекраснее ее!» «Не мудрено, господин Поль!» — проговорил мальчик, поднимая с колен. — Ведь это прекрасная императрица Сяо красивейшая из женщин, когда-либо рожденных в Поднебесной. Я слышал легенду об императрице Сяо но это всего лишь легенда, а ты нарисовал живую женщину. Живую, но более прекрасную, чем все женщины мира. Где ты видел ее? Ведь такую красоту нельзя нарисовать, если не увидеть ее в жизни?» Мальчик опустил глаза, потом опасливо оглянулся на дверь, понизил голос и проговорил. «Я видел прекрасную императрицу, господин Поль. Я видел ее только один раз, но никогда не забуду ее, потому я и нарисовал ее лицо, что оно просилось из моей души, как птица просится на свободу из своей клетки. Я не только видел ее, господин Поль. Я разговаривал с прекрасной императрицей, и она доверила мне великую тайну. Но я никому не могу об этом рассказывать, иначе она разгневается. — Ты рассказываешь мне какие-то сказки, малыш. — Ну, раз уж не хочешь ничего говорить, не говори. Я тебя не неволю. Господин Поль занялся своими рисунками, однако мальчик до самого вечера замечал, как он... то и дело разглядывает портрет прекрасной императрицы. Утром Надежда против обыкновения спала долго. Муж ушел, собираясь тихонько, накормил кота, чтобы тот не мяукал и не царапался под дверью. Наконец Надежда продрала глаза и выползла в прихожую. Проходя мимо большого зеркала, она оторопела. То, что оказалось у нее на голове после сна, Назвать волосами было никак нельзя. — Что это? — растерянно спросила себя Надежда Николаевна. — Взрыв на макаронной фабрике? Побережье Таиланда после цунами? Рождение сверхновой звезды? Чемпионат по рок-н-роллу среди ежей Ленинградской области? Бейсик взглянул на хозяйку и попятился. — Нажила, горько сказала Надежда. — Меня боится собственный кот. После душа стало полегче. Замотав голову полотенцем, Надежда уселась пить кофе. Мысли в голове ворошились какие-то безрадостные и непродуктивные. Итак, она выяснила, что муж Нины Че, Георгий Шмелев, вовсе не Георгий Шмелев, а совершенно другой человек, поскольку живет по чужим документам. Не может быть никакого совпадения. Уже в этом Надежда уверена. «Значит, он связан с криминалом, потому что обычному человеку чужой паспорт и взять неоткуда, да и незачем». Тогда становится понятно, для чего Георгий нанял себе в друзья покойного Рукавицына. Небось, Нинка пристала. «Пригласи друзей, да пригласи, пусть у нас все как у людей будет». «А кого он пригласит, если по чужому паспорту живет?» «Вот он и вышел из положения». Да только пожалел денег, ему и дали в агентстве кого похуже, чья морда примеркалась. Надежда его и узнала в том старом фильме. И узнал он про рукавицы на небось на работе, когда та же Виктория Павловна их с Лидией нанимала. Тут все ясно. Неясно только, каким образом этот тип на работу устроился, в этот самый холдинг ХПМ к самому Виктору Мясникову. Крупный такой холдинг. Своя система безопасности имеется. Ни валенки, небось, там сидят. Как же они сотрудника нового не проверили? Не просветили рентгеном со всех сторон? Ой, да какая там безопасность!» Тут же возразила сама себе надежда. Когда они вон чуть все секреты не упустили. Мясников то ишь, как в лице переменился, когда узнал, что Виктория к конкурентам переметнулась. Интересно, что он с ней сделает? Надежда представила себе лицо Виктора Ивановича Мясникова и поняла, что у Виктории нет никаких шансов. — И на месте Мясникова я бы еще всю охрану уволила, — сказала она коту, который умильно посматривал на холодильник и делал вид, что Сан Саныч его утром не кормил. — Это же надо! К нему прямо в дом приперся человек от конкурентов, а охрана его вуз не дует. В самом деле она, Надежда, Человек, можно сказать, посторонний. Сразу по фотографии поняла, что на официанта из обслуживающей праздник фирмы этот Олег Свиридов ну никак не тянет, потому что не слишком молодой и видно, что человек солидный, такое в официанта не пойдет. А эти ничего не заподозрили. Тоже мне фейс-контроль. Где только таких готовят? Ну, насчет того, как Георгий фирму устроился, можно еще допустить следующее. Проверили его по базе данных полиции. Выяснили, что он не в розыске, а что он вообще пять лет назад умер, про это нигде не сказано. Потому что это только в Штатах всеобщая компьютеризация. По водительским правам можно выяснить, в какие ясли человек ходил и в каком роддоме появился на свет. А в той деревне дальней, в Псковской области, небось и телевизор только одну программу показывает. Наследство после пьяницы Шмелева никакого не осталось, только потрёпанный паспорт, его в дело и пустили. С одной стороны, вроде бы понятно, для чего этот ложный Георгий женился на Нинке, нужно было якорь бросить, а тут квартира большая и жена полная дура, ни о чем не догадается. Но с другой стороны, как объяснить его странную одержимость всем, что связано с Нининой знаменитой бабкой? А может, он все-таки ненормальный? Сбежал из психушки, купил чужой паспорт, чтобы не разыскивали, женился на Нинке, потому что фанат ее знаменитой бабушки. Да, но тогда за каким чертом он устроился работать в этот трехклятый фармацевтический холдинг? Мясников? Не Ниначе. Он работу настоящую требует. Просто так человека держать не станет. Надежда хоть и мельком видела там Георгия, но все же успела сообразить, что непростым лаборантом он трудится. Пол не метет и пробирки не моет. Вид у него был... Сосредоточенный такой вид, озабоченный даже. От Оттого и Надежда он не заметил. Это к лучшему. Надежда Николаевна поняла, что просто теряется в пустых догадках и что пока она не выяснит, кто такой этот странный Нинин муженек, она не успокоится. Она походила по кухне, погладила кота, открыла форточку, затем решила применить старый инженерский прием. Если решение задачи зашло в тупик, следует вернуться на несколько шагов назад и проверить, нет и другого пути. Надежда мысленно перебрала предыдущие дни и вспомнила, что в последний раз видела Нину Че на выставке в арт-галерее. Нинку послал туда муж, чтобы выяснить фамилию хозяина автопортрета ее бабушки. Бабушка на картине вовсе не выглядела таковой, она была молодая и красивая. Хороший портрет, Надежде понравился. Непростая была женщина Нинкина бабушка, и, несомненно, талантливая. Для чего-то Георгию, пока будем для удобства его так называть, понадобилось встретиться с владельцем портрета. Что-то он хотел от него узнать важное. «Так-так...» — в голове Надежды созрел план. Пальцы уже сами нажимали кнопки на телефоне. Люська ответила сразу. «Симакова, что там у вас? Почему не отзвонились вчера? Как все прошло?» «Ты на дисплей-то погляди», — посоветовала Надежда. «Это же я». «Ой, Надя, а у меня тут зоопарка такая!» — заорала Люська, но голос был радостный. — У тебя всегда зопарка, констатировала Надежда. — А ты когда-нибудь обедаешь? — А как же, — серьезно ответила Люся. — Обед — это святое. — Тогда говори, куда тебе удобно приехать. Я приглашаю. Условились встретиться в два часа в пиццерии на Невском. Надежда едва не опоздала, потому что минут сорок пыталась замазать раздражение на лице, которое возникло от приклеенного вчера скотча. Какие-то подозрительные вокруг рта были красные пятна, и кожу здорово стянуло. Люська уже махала ей весело из-за самого дальнего столика. — Что-то ты сияешь, — улыбнулась Надежда. — Не говори, Надя! — Люська бросилась обниматься. Счастье подвалило, откуда не ждали. Брат у меня двоюродный разбогател. — Что, так вдруг? — удивилась Надежда. — Да нет. Он давно еще в Тюмень поехал деньги зарабатывать, там и остался. А теперь вернулся, нужно как-то устраиваться. А у нас дом в Бернгардовке от деда еще остался. Ну, по наследству сначала мамам нашим перешел, а потом нам с Игорем. Дом старый, конечно, но участок огромный. Задумал братишка там харомы строить. Ну и откупил мою долю. По-честному заплатил. Теперь хватит на квартирку маленькую. А если не хватит? — У брата займу, потом отработаю. — Ну, я за тебя рада, — сказала Надежда, принимая из рук официанта две огромные пиццы. — А уж я-то как рада! — Люська схватила свою пиццу. — Ужас, как хочется покоя! — Да ну! — недоверчиво прищурилась Надежда. — А я думала, тебе работа нравится. — Дом свой хочу! — Люся отложила вилку. — Чтобы никто под ногами не толокся, чтобы самой все устроить. чтобы ужинать сердечным своим другом спокойно, а утром завтракать. Знаешь, как надоело сыном договариваться, чтобы он попозже пришел. Не могу же я при нем... Неудобно как-то. Ой, Надя, какая ты счастливая, что у тебя все хорошо. Муж замечательный, квартира, можно не работать. И у тебя все будет теперь хорошо, раз такие перемены. А нашу квартиру сыну-младшему оставлю. и бывшему своему, — тараторила Люся. — Пускай сами разбираются. Мне теперь по барабану. — Невестка-то, небось довольна, что папашу к ним прописывать не надо. — Ой, не то слово, — насмеялась Люся. — Не веришь, мне сумку итальянскую на радостях подарила. Вот смотри. — Отличная вещь, — восхитилась Надежда. — Хорошая фирма, дорогая. — Надя, — Люська отодвинула пустую тарелку, — что мы все обо мне? «Ты меня зачем звала? Уж не просто так поболтать!» «По-твоему, я не могу с подругой пообщаться?» Вяло ответила Надежда. «Ой, Надька, все знают, что просто так ты ничего не делаешь!» Засмеялась Люся. «Я в том плане, что какие-то у тебя насчет меня есть мысли. Ты, видишь ли, не такая женщина, чтобы от скуки по магазинам болтаться и в кафе рассиживаться. уже это я точно знаю!» «Надька, не трать свое и мое время. Говори, что у тебя на уме?» «Ладно», — Надежда с удовольствием приняла из рук официанта чашку капучино с пышной кремовой пенкой. «Можешь ты у своей невестки приватно выяснить имя того человека, который дал на выставку автопортрет Нининой бабки?» «А тебе зачем?» Люська едва не подавилась от удивления. «Слушай,» «Когда тебе было надо меня на выставку эту вытащить, я же не спрашивала. Собралась и приехала», — заворчала Надежда. «Точно. Только я не хочу, чтобы у Алёны неприятности были. Информация-то закрытая, она же говорила. Так что давай уж рассказывай подробно». «Тут, понимаешь, такое дело», — забормотала Надежда. «Похоже, наша Нина Че в неприятности большие угодить может». Осторожно подбирая слова, она рассказала Люсе про свою встречу с Ниной после выставки. «Понимаешь, пока сидели, разговаривали, Нинка нормальным человеком казалась. Расстроенная, конечно, а так вполне здраво рассуждает. А как только муж позвонил, так сразу голос фальшиво-радостный, меня отшила и бегом к своему Герочке. «Люська, ты меня сто лет знаешь, я по пустякам заводиться не стану». «Точно!» кивнула Люся. «А я и раньше ловила его на некоторых нестыковках», ободрилась Надежда. «Так что решила это дело прояснить». И позвонила Пашке Пантюхину, а он в Псковском политехническом учился. И вот вчера он совершенно определенно сказал, что Георгий Шмелев умер пять лет назад, замерз где-то в деревне по пьяному делу. «Точно, муж у Ленки из Пскова», протянула Люся. Чтобы не грузить подругу лишней информации, Надежда решила не касаться подозрительной истории с Рукавицыным, тем более не упоминать Мясникова. «Получается, что муж у Нинки жулик и хочет оттяпать у нее квартиру», медленно сказала Люся. «Я так и знала, кто еще на этой дурехе женился бы». «Да нет, там сложнее. Возможно, он не жулик, а псих». Нинка говорила, он просто помешан у ее покойной бабке, Все расспрашивает, выведывает, все ищет по квартире. А чего ищет, ей не говорит. Велел ей связаться с тем человеком, чья картина на выставке. Что уж он там хотел выяснить, не знаю. Вот я и решила сама с тем человеком поговорить или хоть узнать, кто он такой. Ищет, говоришь. — спросила Люся, глядя перед собой невидящими глазами. — Слушай, Надя, а ведь я, пожалуй, знаю, что он ищет. — Да откуда ты знаешь? — Послушай, Надя, что я вспомнила. Люся схватила подругу за руку. — Надо же, столько лет не вспоминала, а тут вдруг так ясно вспомнила, как перед глазами стоит. Она молчала и смотрела не на Надежду, а куда-то прямо перед собой, на что-то, что видела только она одна. «Ну и что ты такое вспомнила?» Надежда напомнила ей о своем существовании. «Вот что. Послушай». Люся повернулась к подруге, как будто только сейчас ее увидела. «Я тебе не говорила, что раньше, когда учились, мы с Ниной вроде дружили. И время от времени заходили мы к ее бабушке. Только она с меня слово взяла, никому про это не говорить». Ну, интересно мне было. Такая большая квартира, картины, скульптуры, прямо как в музее. Нигде больше такого не видела. И вот, как-то раз, сидим мы с Нинкой, к экзамену готовимся. Вроде бы на следующий день у нас по теормеху экзамен был. Или нет, не по теормеху, по физике. Или по электронным цепям. Ну, неважно, по теормеху или по цветоводству, подтолкнула ее Надежда. Не отвлекайся. Ну да. Домработница принесла нам чаю и ушла. Да, у бабки же домработница была. По тем временам настоящее чудо. Правда, противная тетка, злющая и уродливая, настоящая баба-яга. Ну, ушла она, и тут мне в туалет захотелось. Я примерно помнила, где у них в квартире был туалет. Нинку отвлекать не стала. Вышла из комнаты, пошла по коридору, да, видно, не туда, куда-то свернула. Ты же помнишь, Квартира у них огромная и запутанная, как лабиринт. Коридоры, тупики, двери, еще и лестницы. В общем, чувствую, что заблудилась. Ни туалет не могу найти, ни ту комнату, где мы с Нинкой занимались. Тут, слышу, ковыляет по коридору эта их домработница. Вот даже имя вспомнила. Шура ее звали. И тут мне так с ней не захотелось сталкиваться. Понимаешь, она и вообще-то жутко противная была. а меня особенно не взлюбила. Так на меня смотрела, как будто я в дом обманом проникла, чтобы украсть что-нибудь. Мне все время казалось, что она после моего ухода ложки чайные пересчитывает. А сейчас, если встретит меня в коридоре, не ведь что подумает. В общем, чтобы с ней не столкнуться, юркнула я в ближайшую дверь. Я оказалась в мастерской Нинкиной бабушки. Только попала я в нее не через главный вход, а очутилась на галерее, которая проходит вокруг мастерской под самым потолком. Ты ведь там была. Помнишь, что в этой мастерской наверху галерея? Снизу на нее лесенка ведет. Ну да, что-то такое помню. Так вот, мне оттуда сверху всю мастерскую хорошо видно было. Нинкина бабушка, тоже Нина, работала перед Мольбертом. Отойдя, посмотрит и ударит кистью по холсту, как будто выпад рапиры сделает. Потом опять отойдет, прицелится и выпад. Мне интересно. Никогда раньше не видела, как художники работают. Но и неловко очень, неудобно. Получается, что пробралась тайком и подсматриваю. И уйти боюсь. Думаю, что за дверью наткнусь на Шуру. Как с ней буду объясняться? Поэтому затаилась я на галерейке и сижу тише мыши. А Нинкина бабушка еще немножко поработала, Потом кисть отложила, сняла запачканную краской блузу и подошла к книжному шкафу. Видела там такой огромный книжный шкаф с резными дверцами и с колоннами по бокам. Ну да, что-то такое видела. Так вот, подошла она к этому шкафу и повернула справа верхнюю часть колонны. И тут у шкафа сбоку откинулась стенка и открылось что-то вроде тайника. Она оттуда достала какую-то толстую тетрадку, села за конторку и стала в этой тетрадке что-то писать. — А потом что? — не утерпела Надежда. — А потом я все-таки оттуда ушла. Не сидеть же на этой галерее до вечера. — Ты это все точно помнишь? — сомнением спросила Надежда. — Прямо как будто только что видела. Люся подозрительно взглянула на подругу. — Ты что полагаешь, я это все выдумала? Да нет, конечно. Я так не считаю. И на том спасибо. Но вот что я теперь думаю. Не иначе Нинкин муж ищет этот самый бабкин тайник. Ты же говоришь, что в тайнике была какая-то тетрадка. Зачем ему могла понадобиться эта тетрадка? Я сказала, что бабка достала тетрадку из тайника. Но может, там было еще что-то? Что-то очень ценное? Сама говорила, что он всю квартиру перерывает. Это Нинка говорила. Бумажки какие-то рассматривает, фотографии. Альбом, говорит, нашел старый, так два вечера с ним просидел. С лупой. «Не нравится мне это все», — нахмурилась Люся. «Вот если он эту ценную вещь найдет, то в лучшем случае украдет ее и исчезнет. А Нинка останется ни с чем. А про худший случай я и думать не хочу». «И что ты предлагаешь?» «Надо Нинку спасать». — решительно сказала Люся. — А то этот тип криминальный найдет тайник, Нинку пристукнет и поминай, как звали. — Надя, мы же с совестью замучаемся. — Что ты предлагаешь? Она же нам не поверит. Она же влюблена в него, как кошка. То есть это он ей внушил. — Да брось ты. Звони сейчас ей, потому что со мной эта дура разговаривать не станет. Думает, что я сразу на ее мужа наброшусь и уведу. Надо больно. Звони домой. Она с работы уволилась еще перед свадьбой. Ладно, попробую. Надежда набрала номер.